Третье. Что это? Странный вопрос. Я думала, ты до определенной степени образован. Нет, я понимаю, что это такое. Я имел в виду, где ты его раздобыла. В руках у меня находилось пригласительное письмо. Качественная бумага, дорогие чернила. Оформлено оно было официально и со вкусом держа перед лицом фарфоровую чашку наполненную зеленым чаем эми безуспешно пыталась спрятать свое довольное выражение вызванное моим удивлением как и всегда та маленькая родинка в уголке рта которой она так стеснялась лишь придавала ее улыбке особое обаяние если бы только этот цветок распускался почаще на ее задумчивом лице Мы не виделись с ней почти две недели, но сегодня дверной молоток вновь отбил тот характерный ритм, по которому я безошибочно определял, кого увижу за порогом, стоит мне открыть. Она зашла ко мне по пути домой, чтобы переждать ливень. Хотя не думаю, что дождь стал бы большой проблемой, решив она не останавливаться. Мы жили в паре шагов друг от друга, и при ней был зонт. Скорее, дело было в этом письме, а непогода стала лишь предлогом. Иначе как объяснить, что пригласительное было как раз при ней? Я нигде не раздобыла. Отец получил его от кого-то из своих друзей. Я не стала вдаваться в подробности, да меня это и не касается. Все, что я знаю, выставка не будет длиться долго, а у отца запланирована поездка на эти даты» так что воспользоваться пригласительным он все равно не сможет. Поэтому я попросила его для тебя, и он согласился. Папа знает, что ты рисуешь и увлекаешься такими вещами. Я слышал об этой закрытой выставке, но не предполагал, что у меня может появиться шанс побывать там лично. Известный меценат и коллекционер проводит ее в собственном поместье, где-то на южном склоне Бикон-Хилл, двери которого откроются для приглашенных посетителей всего лишь на три дня. Срок нетипично короткий для подобных мероприятий. Ходили слухи, что причиной тому особый характер демонстрируемой коллекции. Немного найдется людей, которые оценят ее тематику и направленность. Ведь хозяин поместья, Несмотря на то, что являлся одним из браминов обладал репутацией человека, интересующегося вещами, далекими от общепринятых ценностей и пуританской морали. Если это правда, то ситуация получалась по меньшей мере странная. Признаюсь, для меня это настоящий подарок, я даже не знаю, что и сказать. Спасибо было бы вполне уместным. Эта колкость, сказанная с улыбкой, вышла у нее совсем безобидной. Из моих уст посыпалось растерянное бормотание. Ты права, прости за нерасторопность. Конечно, я тебе очень благодарен, теряюсь в догадках, чем я заслужил подобную доброту. Легкий шлепок по голове, еще с сырым зонтиком, остановил меня на последнем слове. Удар вышел таким игрушечным, будто меня хотели привести в чувство но вместе с тем боялись, как бы я не рассыпался от нечаянного прикосновения. Доброту не заслуживают, умник, она безусловно, Иначе это все не доброта, а обычное поощрение. Людям пристало иногда выходить из дома, и я даю тебе прекрасный повод сделать это. Не могу смотреть на то, как ты себя изводишь». Какой источник вдохновения ты надеешься встретить на своем чердаке среди пыли и паутины? Клопов и мух в обнимку с тараканами? При всем своем таланте ты сильно ограничиваешь себя, месяцами покрываясь плесенью в четырех стенах. Тебе нужно знакомиться с новыми людьми, видеть чужие работы, обсуждать их с кем-то таким же увлеченным. Кто знает вдруг там ты найдешь единомышленников и что то сможет подтолкнуть твое воображение я театральным жестом положил руку на раненное такое суровое истинное сердце и покорно склонил голову мне ничего возразить на это мисс я престыжен и безоговорочно повергнут но моя шутка кажется была воспринята всерьез девушка слегка замялась Я... я не хотела быть с тобой такой резкой, но ты и сам понимаешь, что я права. До конца сентября осталось не так много времени. Потрудись привести свою одежду и внешний вид в порядок к тому сроку. И может... может быть, тебе следует навестить доктора, выглядишь неважно. Твои круги под глазами меня не на шутку беспокоят. Будучи тронут искренним переживанием, прозвучавшим в ее словах, я попытался успокоить Эми. «Пожалуй, ты права. Я тоже стал замечать, что в последнее время выгляжу хуже, чем обычно. Завтра с утра надо бы сделать над собой усилие и наведаться в ближайшую аптекарскую лавку, поискать какое-нибудь лекарство от бессонницы. Но не завтра» ни в последующие дни я так и не удостоил должным вниманием собственное здоровье. Оставшись один, я лишь посовещался с зеркалом, чтобы удостовериться, действительно ли все так плохо. Кожа и вправду имела нездоровый бледный оттенок от того, что недели меня не ощущала прикосновение солнечных лучей. Утратили свой полнокровный оттенок и тонкие сухие губы. Спутавшиеся темные волосы отросли настолько, что почти полностью прятали под собой равнодушное выражение притупившихся пепельных глаз и хмурость густых бровей. Можно ли было назвать меня привлекательным, или же я был уродлив своей болезненности? Взгляду художника привычно ощупывать лица других людей, угадывать линии черепа, будто на слепке, Наблюдать за плывущим движением мышц. Пульсация жилок и тонких вен на висках и на лбу, растительность, поры, текстура поверхности кожи, юной, упругой или же дряблой от старости. Трещины морщины, родинки, шрамы и бородавки. Тысячи слов и страниц в этой книге, что пишется без конца. Сколько глав в нашей жизни, столько и перемен, Даже смерть, будто толстая корка, захлопнувшись по прочтении, демонстрирует что-то новое. Но собственную рукопись прочесть я был не в силах. Читатель и автор различны в оценке текста, также и для меня лицо в зеркале было не тем, что могли видеть чужие глаза. Преломляясь не только в серебряные поверхности, но и сквозь мнение о самом себе, Мое отражение было разным даже в течение суток, в зависимости от того, был ли я весел или подавлен. Уверен, что переменчивый образ с дна этого зеркала, встретившись с тем, что живет во взгляде Эмми, прошел бы мимо, не узнав его и даже не замедлив шаг. Холодная вода, стекая по щекам, прервала ход этих бесплодных мыслей, и я, наконец, вернулся в пустую гостиную. Старое кресло почти не издало ни скрипа под таким несущественным весом моего исхудавшего тела. Письмо снова оказалось в моих руках, вращаясь в них так, чтобы глаза смогли внимательно рассмотреть конверт со всех сторон. Значит, отец Эми позволил ей распорядиться им по своему усмотрению? Нужно будет обязательно поблагодарить мистера Ламберта при следующей нашей встрече. Я и правда давно не навещал их. С трудом даже мог вспомнить, когда это было в последний раз. Как нередко случалось в минуты праздности и тоски, подобным этой в моей памяти стали всплывать картины прошлого, рисующие то, что связывало меня с Эми и ее семьей. Наши родители питали давнюю дружбу и были в числе первых из тех, кто перебрался в Бэк-Бэй в период мелиорации. Я появился на свет всего на два года раньше нее, так что, можно сказать, мы были обречены провести детство и юность рука об руку. Порой в задумчивости я возвращаюсь к тем далеким дням, но беспечный ребяческий смех не доносится оттуда до моих ушей. Звук моего детства — глухой карандашный скрип на бумаге, и аккомпанировал ему неизменный шелест страниц детских книжек с картинками, всегда звучащий фоном где-то неподалеку. Уверен, весеннее солнце также не сможет припомнить черты наших лиц. Если соседские дети порхали по улице, словно дикие жаворонки, то мы, подобно бегониям, росли в полутени закрытых комнат. Из-за своей болезни мама часто подолгу отсутствовала, привив мне естественную склонность к одиночеству, однако позже я стал находить утешение в присутствии близкого друга. Неважно, на пыльной ли мансарде моего дома или у камина в ее гостиной, моя луна всегда была рядом. А потому неудивительно, что в нас отовсюду летели обидные прозвища, Пусть и надуманные но все же разливавшие спелые багрянец по щекам моей спутницы но все это было не более чем баловством дразнящих нас ровесников возможно наши родители и имели какие-то мысли по этому поводу, но я никогда не думал об эми иначе как о своем преданном друге она была милой чуткой и доброй в то время как мой искаженный рассудок тянулся к совершенно другого рода качествам, и в скором времени мне суждено было встретить женщину, обладавшую ими. Кто знает, вдруг там ты найдешь единомышленников, и что-то сможет подтолкнуть твое воображение. Хотел бы я, чтобы слова этого непроизвольного пророчества никогда не были озвучены и не нашли воплощения в жизни». Но все же воздух был осквернен ими, и неотвратимый рог уже навис надо мной, как топор палача, а я, подобно приговоренному с мешком на голове, не подозревал о том, когда эта участь обрушится на меня».